Можно считать, что так. После того, как первая схема верований была разбита в пух и прах, идеалы сокрушены, а нужда в них была сверхогромной силы, я слушала этого человека голодно, ненасытно, что-то отталкивая, чем-то пропитываясь. В сознании раздвигались границы ранее существовавшего пространства — делая его шире и страшнее. Должен был п р и в е с т и вам письмо. Глядя на болезненное лицо приехавшего человека, я понимала, что это героизм, подлинный, не рассчитанный на внешний эффект, не книжный, а исходящий из еще неизвестных глубин. Инстинктивно я чувствовала, что выражать ему свой почти что восторг неуместно. Надо было что-то сделать для него. Но что? Мы с мамой приготовили ему ванну, положили на лучшую нашу постель, просили у нас погостить. Я побежала покупать билеты в театр, выбрала свою любимую Александринку. Сидя в уютных, обшитых темно-красным бархатом креслах на спектакле «Таланты и поклонники», я главным образом поглядывала на соседа, нравится ли ему Негина Парамонова, Великатов Гайдаров, сама Корчагина Александровская. Доволен ли он и поняла, что спектакль ему не слишком интересен, но очутиться в обстановке театра приятно, он как-то размягчился, отдыхал, но был где-то очень далеко. То, что этот человек привез нам первое и единственное письмо от папы, следуя обязательствам личного долга, убеждало в том, что человечность, в которую... Так пошатнулась вера. На этом свете существовала. Более скупая, но емкая, она находилась в другом измерении. Не там, где арестовывали отцов, высылали семьи врагов народа, исключали из комсомола, не там». Ко всему наш гость, словно угадав наши с мамой мучения, сказал, что попытается связаться со сплавщиком леса и попросит его передать от нас письмо отцу». Сам предложил это и к вечеру приехал с согласием сплавщика. Мы с мамой писали нескончаемо длинное письмо, стараясь уверить отца, что у нас все благополучно, что мы все вместе в Ленинграде ждем и дождемся его. Дошло ли это письмо до папы? «Нет, разумеется, слишком бы это было хорошо. Больше мы никогда ничего от него не получали и ни от кого о нем ничего не слышали». Через 27 лет Валечка сделала запрос о папе. Пришел ответ. «Свидетельство о смерти. П.Б. Номер... 29.34.08. Гражданин п е т к е в и ч Владислав Иосифович умер 10 февраля 1942 года, возраст 66 лет. Причина смерти – абсцесс печени, о чем в книге записи актов гражданского состояния о смерти 1956 года 29 числа произведена соответствующая запись номер 2. Место смерти – город, селение, тире. Место регистрации – Мгинский райзакс Ленинградской области. Дата выдачи – 29 июня 1956 года. Заведующее бюро записи актов гражданского состояния – подпись. Чиновник, составлявший справку, не потрудился даже высчитать папин возраст. Если он действительно погиб в 1942 году, ему было всего 52 года. Безразличие руки, составлявшей документ, тоже история». Одиноким и заброшенным, в полной безвестности, погиб мой отец. м е с т о смерти неозначено стоит прочерк. Свалочная яма, что считается могилой отца, т а й н а государственная. А зловещая дата его гибели — февраль 1942 года. Ей еще суждено появиться в биографии нашей семьи.